55. Михей, Миха. Сказано тебе, человек, что добро и что Господь требует от тебя только вершить правосудие и любить милосердие, и скромно ходить перед Богом твоим. 6.8. Пророк Миха, Михей, стоит у истока необычной для своего времени и знаменательной традиции еврейской жизни, стремление упростить иудаизм, да его этическая сущность. Миха прямо определяет черту, не приступая которой, человек остается евреем. Вершить правосудие и любить милосердие, и скромно ходить перед Богом твоим. 6.8 Мысль Михи столь просто изложена, что иногда ее считают банальность Ну и что тут такого? Однажды кто-то сказал по этому поводу. Разве не все согласны, что первейшее требование Бога к человеку – это поступать нравственно? Увы, это не так. Мало кто из еврейских, христианских, мусульманских, религиозных деятелей сегодня цитирует слова Михи, чтобы объяснить сущность покорности человека Богу. Спросите любого еврея, неважно верующего или атеиста, как определить, религиозный другой еврей. Вам наверняка ответят, что религиозный еврей – это тот, кто соблюдает еврейские ритуалы. О соблюдении еврейской этики вспоминают в этом случае куда реже, словно Бог, Считает это соблюдение чем-то необязательным и дополнительным. Хотя Миха, первым из великих учителей, сделал главный упор на этику, Два величайших мудреца Талмуда повторили его мысль спустя сотни лет. Когда новообращаемый спросил Гиллера дать краткое определение сущности и Тот ответил, что неприятно тебе не делать своему ближнему. Все остальное – комментарии. Теперь иди и изучай. Спустя еще сто лет, Раби Акива учил «люби ближнего своего, как самого себя» – вот главный принцип Торы. Миха, один из книжных пророков, тех, кто записал свои послания в книге, жил в Иудее во второй половине 8 века до нашей эры. Он первым из пророков предсказал, что Иудея будет разрушена из-за греховного поведения ее политических и религиозных лидеров, Поэтому из-за вас, как после вспахан будет Сион, Иерусалим руинами станет, и город Дома Господа высотами лесистыми. 3.12. Неудивительно, что это мрачное предчувствие будущего евреев порой делает тон его книги отчаянным. Миха убеждает людей изменяться как можно быстрее, ведь время уходит. Последняя часть его книги содержит и пророчество надежды, подобное самому известному пророчеству Ешияву. Не поднимет народ на народ меч. Четыре, три. Неизвестно, кто сказал эти слова первым, хотя большинство специалистов по Библии отдают приоритет Ешияу. Как бы то ни было, значение Михи для современной еврейской жизни прежде всего в его убедительном и страстном определении всего, что Господь ожидает от человека.